Глава двенадцатая. «Ретто, бери того, что сзади, а я за ему сетями!» Кричу я амазонке и, схватив топор практически за самый низ древка, делаю круговое движение, затем еще одно и еще, тем самым начиная разгоняться. Воительница поняла все без объяснений, поэтому рядом со мной ее не было уже на втором обороте. «Стальной вихрь!» Проговариваю я про себя, и чистота моих вращений резко ускоряется. Первый Дрейк, который не побоялся моего умения и решил проверить, опасен ли я, лишился передней лапы и сразу же отпрянул назад. Остальные твари, видя неудачные потуги своего сородича, бросаться на меня в лобовую атаку не спешили. Все-таки Оретто была права, и противники у нас не совсем глупые». Останавливаю свое вращение, и рядом со мной тут же оказывается сумрак в своей боевой форме. Быстро оглядываюсь по сторонам и вижу сражающуюся с необычным Дрейком Аретто и двух других тварей, которые забили на меня и медленно крались в сторону воительницы. Ага, так я вам и позволил это сделать. Взять. Указываю я пальцем на одну из тварей, а сам, поудобнее схватив топор, устремляюсь в сторону раненого монстра. Как оказалось своим навыком, я отрубил Дрейку не только переднюю лапу, но еще и оставил крупную рану на его грудной клетке, из которой сейчас обильно сочилась кровь. Тварь пятилась и скалилась, явно желая свалить отсюда куда подальше, но у меня были другие планы на этот счет. Монстр атаковал, когда до него оставалось несколько шагов. Тварь решила не ждать, когда я ее добью, и сама бросилась в атаку. Оттолкнувшись с задними конечностями, Дрейк попытался вцепиться в меня своей пастью, но я оказался быстрее. Отпрыгнув в сторону, минуя атаку Дрейка, я со всей силы бью топором по его целой конечности, и мощное тело Дрейка падает на землю. Внимание! Получено 3800 эксп. Мысленно убираю мешающий текст и поворачиваю голову назад. Ну и крутая же она баба. Проносится мысль в моей голове, когда я вижу амазонку, противостоящую сразу двум тварям, одна из которых, ко всему прочему, была еще и сильнее обычного Дрейка. Так, надо ей срочно помочь. Оглядываюсь по сторонам и вижу наши вещи. То, что нужно. Быстро подбегаю к своему рюкзаку, снимаю арбалет, заряжаю его и, встав на одно колено, прицеливаюсь. Арето, беги на меня!» Кричу я амазонки, и когда воительница, в очередной раз блокировав атаку Дрейка, приняв ее на щит, бросает его во вторую тварь и резко устремляется в мою сторону, делаю глубокий вдох и плавно нажимаю на спусковой крючок. «Внимание! Вами получен навык владения арбалетом пятый уровень!» «Стрела попадает в ноздрю Дрейка, хотя я целился в глаз!» Он резко останавливается, падает на землю и с помощью передних лап пытается отчаянно выковырить из себя болт. «Отлично, одной тварью меньше!» Отбрасываю арбалет в сторону, поднимаюсь и вижу, что необычный Дрейк остановился, а его грудная клетка заметно увеличилась от набранного в нее воздуха. «Черт!» Смотрю на бегущую в мою сторону Аретто и понимаю, что она ничего не видит. Тело отреагировало само по себе, я срываюсь с места, пробежав за мгновение несколько метров, отталкиваюсь ногами от земли и прыгаю, сбивая с ног амазонку и закрываю ее тело собой, после чего делаю перекат в сторону. Правый бок моего тела обжигает огнем. Боль была настолько сильной, что из моих глаз брызнули слезы. Кинг, девушка спихивает мое тело с себя и резко поднимается. Живой? Вроде да. Отвечаю я Аретто и, сделав над собой волевое усилие, поднимаюсь. «Нападает!» – слышу я голос Амазонки, а в следующую секунду она толкает меня в сторону и я вновь падаю на землю. «Внимание! Получено 3800 эксп. Внимание! Вы получаете 19 уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» «В живучесть!» Сквозь невыносимую боль произношу я, обращаясь к И.И. -И, и поднимаюсь на ноги. Смотрю вниз и вижу, что вся моя правая половина представляет из себя сплошной ожог. Да уж, подобное обычным зельем исцеления не восстановишь. Ко мне подбегает сумрак. Вид у смертожала тоже был неважный. Вся его броня была покрыта многочисленными царапинами, оставленными то ли зубами, то ли когтями Дрейка. Я делаю глубокий вдох и нахожу глазами топор. Нужно было продолжать бой, ибо я не был уверен, что Аретто справится с последним Дрейком в одиночку. Оставался лишь вопрос, как это сделать с такими ранами. Внимание, вы получаете бонусный навык «Кровь Феникса». Вспоминаю я строчку, появившуюся у меня перед глазами, когда я победил фейка. Добей ту тварь. Указываю сумрак на Дрейка, которому я попал из арбалета в одну из ноздрей, и когда питомица побежала выполнять команду, достаю нож. «Кинг, что ты делаешь?» Слышу я обеспокоенный голос Андромеды, когда я подношу лезвие ножа к глазу. «Так надо!» Тяжело вздохнув, отвечаю я «И-И», убедившись, что Аретто полностью занята боем, резким движением посылаю острие ножа внутрь. «Темнота». Внимание! Желаете воспользоваться навыком Кровь Феникса? Да. Ты идиот! Это были первые слова, которые я услышал, придя в сознание. Сколько я пролежал? Минуту. Отлично. Резко поднимаюсь и, найдя глазами топор, подбегаю и беру его в руки. Как я и думал, Амазонка все еще сражалась с Дрейком и, судя по ее вялым движениям, до поражения монстра оставалось недолго. «У тебя осталось 32 жизни», – спокойно произносит Ада. «Я помню», – отвечаю я девушке и устремляюсь в сторону Аретто. Теперь, когда на мне не было ни единого ожога и царапины, а силы были восстановлены, у этой твари не было и шанса на победу. на 4700 EXP. Тело желто-красного дрейка падает на землю, а вместе с ним и Аретто. Амазонка была такой усталой, что ноги ее просто не держали, и последнюю минуту боя она продержалась чисто на силе воли и адреналине. Я сейчас, подожди, оставляю девушку и бегу за вещами. Эх, вот то, что нужно. Беру из рюкзака флягу и приношу ее Аретто. Держи. Спасибо. Воительница забирает из моих рук фляжку и жадно впивается в нее. Фух, так гораздо лучше. На лице амазонки появляется усталая улыбка. Ретто принимает сидячее положение и окидывает взглядом место битвы. Не думала, что мы выживем, произносит она, и ее глаза останавливаются на мне. А куда делись твои ожоги? Ну, вот теперь будешь пожинать плоды своих необдуманных решений. Слышу я недовольный голос Андромеды у себя в голове. В общем, это довольно долгий разговор, и предлагаю оставить его до вечера. У меня припрятана в рюкзаке пара бутылок на стойке, так как без нее ты точно меня не поймешь. Подождешь? Спрашиваю я Амазонку. Хорошо, задумчиво отвечает девушка. Ты что, собрался ей рассказать, кто ты? Вновь я слышу голос ИИ. «А что, это секрет?» «Нет, но...» «Вот и славно!» «Перебиваю я аду. Сейчас мне не хотелось с ней спорить. Да и врать о Ретто тоже не нравилось. Рано или поздно правда бы все равно выплыла наружу. И уж лучше сделать это сейчас, нежели когда я эволюционирую и приму совершенно другую форму». Следующие 5-6 часов мы с Амазонкой провели за разделыванием трупов Дрейков, собирая с них все самое ценное и снимая шкуры. В общей сложности нам удалось набить два здоровых мешка внутренностями этих тварей, которые, по словам Аретто, ценились у алхимиков, ну и получить довольно хорошие куски их шкур, за которые неплохо раскошелится подруга Амазонки. Начинай! Сидя перед костром, воительница вытаскивает зубами пробку. «В общем, такое дело. Я тоже беру в руки бутылку и делаю из нее несколько глотков, после чего рассказываю о амазонке все как есть, ничего не утаив». «Брешешь?» «Нет, серьезным видом заявил я». В этом мире я действительно гость. Я не был здесь рожден, а появился случайно. Вернее, не случайно, а благодаря инфосети. Но вдаваться в такие подробности было необязательно. Я не хотел еще больше запутать Аретто, поэтому рассказал лишь главную суть. В этом мире я получил тело гоблина, потом смог стать хоп-гоблином, и вот теперь я орк. Пройдет какое-то время, и я снова могу измениться, поэтому и рассказал тебе все как есть. Я тяжело вздохнул. «Ты же понимаешь, что поверить в такое очень сложно. Я замечаю недовольный взгляд Аретто. «Да». Амазонка задумывается. «Но это все равно не объясняет, куда делись ожоги, полученные от Дрейка». «Это я хотел оставить напоследок». Усмехнувшись, отвечаю я воительнице. «По правде сказать, об этом я вообще не хотел ей говорить». «Дело в том, что если меня убьют, я смогу вновь ожить, но только определенное количество раз». Я посмотрел Аретто в глаза, чтобы увидеть ее реакцию. «Хм...» Амазонка задумалась. «Получается, ты сам себя убил, чтобы вновь воскреснуть?» «Да, вот этим самым ножом. Я достаю из поясных ножен клинок, который недавно побывал в моей голове». «Но зачем?» Ошеломленно спрашивает Аретто. Чтобы помочь тебе, спокойно отвечаю я. Девушка замолкает, и ее взгляд устремляется на языки пламени. В нашем мире подобная нередкость. Немного погодя, произносит амазонка. Если заслужить милость богов, они могут даровать тебе свою искру, которая позволяет восстановить тело и душу в любом храме, принадлежащем Богу, даровавшему искру. «Хм, вот это очень интересная информация. Не знал, что подобное здесь возможно». «Но ты потратил ее». «И что?» «Фух, хорошо хотя бы, что она не стала спрашивать, сколько раз я могу переродиться. Ты моя напарница, и тебе угрожала смерть. С ожогами такой тяжести я бы не смог ничего сделать, поэтому принял единственно верное решение». Я посмотрел в глаза Аретто, но она отвела взгляд. Повисло неловкое молчание. «Спасибо. Первой заговорила Амазонка. Я перед тобой в неоплатном долгу». «А для чего, по-твоему, нужны друзья?» Я улыбнулся девушке своей клыкастой улыбкой. «Знаешь, а ведь у меня раньше никогда не было друзей». На лице девушки появилась грустная улыбка. Обучение на острове строилось таким образом, что все амазонки были друг другу соперницами, но никак не друзьями. Когда же я попала на континент, то... «Я помню», — усмехнувшись, произнес я, — «с мужиками дружба у тебя не заладилась». Именно. А Ретто снова виновато улыбнулась. «Но ведь среди наемников есть и женщины». «Тоже не мое. Пробовала я сдружиться с обычными девушками» амазонка тяжело вздохнула. «Уж лучше зеленокожими дружбу водить, не в обиду тебе будет сказано». А «Что не так?» «Да все не так», — зло проговорила Аретто. «Так, понятно, надо сменить тему». «А ты уже знаешь, какое задание мы возьмем следующим?» — спросил я первое, что пришло мне в голову. «Нет. Сначала нужно посмотреть на контракты. Когда мы вернемся, они наверняка уже сменятся, и мы сможем выбрать, что по душе. За этот заказ мы срубим неплохие деньги, плюс нам не слабо заплатят в гильдии алхимиков и таканна. А Ретто задумывается. «Вообще, я бы предложил это дело как следует отметить. Ты как?» «Ну, пару дней отдыха я могу себе позволить». «Вот и славно. А теперь давай на боковую. У нас сегодня был не самый простой день, и нужно как следует отдохнуть. Ты давай ложись первый, а я пока по караулю». «Но». «Никаких «но». Ты сегодня умирал или я?» то недовольно смотрит на меня, и я сдаюсь». «Хорошо». Поудобнее устроившись на земле, я укрываюсь походным плащом, и только стоит моим глазам закрыться, как я тут же проваливаюсь в глубокий сон.